Краснодонский интернат. Такого я не видела никогда. В моём сияющем мире, полном красивых людей и высоких идей, вдруг появилось заведение, где живут дети, скажем так, другие. Это не имеет отношение к войне. Такие заведения есть везде. Но я столкнулась с ними именно там, на Донбассе. В интернат мы попали случайно. Туда заезжал один из волонтёров. гибших вместе с Ищенко. Женя сказал, что с едой проблема худо-бедно решена, но с моющими средствами полный швах. У нас с собой ничего не осталось, но мы всё равно решили поехать. В здании стоял едкий запах мочи.